александр солженицын архипелаг гулаг 1918 1956 годы опыт художественного исследования том 2 москва советский писатель новый мир 1989 год часть 3 истребительно-трудовые. Только йети может нас понимать, кто кушал разом с нами с одной чашки. Из письма гуцулки бывшей зечке. То, что должно найти место в этой части, неоглядно. Чтобы дикий этот смысл простить и охватить,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 Весь объем этой истории и этой истины. получилось у меня только щель, смотровая на архипелаг. Не обзор с башни. Но, к счастью, еще несколько выплыло и выплывет книг. Может быть, в колымских рассказах Шаламова читатель вернее ощутит безжалостность духа архипелага и грань человеческого отчаяния. До вкуса моря можно отведать и от одного хлебка. Глава 1. Персты Авроры. Разовоперстая Эос, так часто упоминаемая у Гомера, а у Римлян названная Авророй, обласкала своими перстами и первое раннее утро архипелага. Когда наши соотечественники услышали по Би-Би-Си, что Михайлов обнаружил, будто концентрационные лагеря существовали в нашей стране уже в 1921 году, то многие из нас, да и на Западе, были поражены. Неужели так рано? Неужели уже в 1921? Конечно же нет. Конечно, Михайлов ошибся. В 1921 они уже были на полном ходу, концентрационные. Они даже оканчивались уже. Гораздо вернее будет сказать, что архипелаг родился под выстрелы Авроры. А как же могло быть иначе? Рассудим. Разве Маркс и Ленин не учили, что старую буржуазную машину принуждения надо сломать, а взамен нее тотчас же создать новую? А в машину принуждения входит армия. Мы же не удивляемся, что в начале 1918-го создана Красная армия. Полиция. Еще раньше армии обновлена и милиция. Суд с 24 ноября 1917. -го. И тюрьма. Почему бы, устанавливая диктатуру пролетариата, должны были умедлить с новым видом тюрьмы? То есть вообще медлить с тюрьмой, старой или новой, было никак нельзя. Уже в первые месяцы после Октябрьской революции Ленин требовал «Самых решительных драконовских мер поднятие дисциплины». Ленин. Собрание сочинений. Пятое издание. Том 36. Страница 217. А возможно ли драконовские меры без тюрьмы? Что нового способно здесь внести пролетарское государство? Ильич нащупывал новые пути. В декабре 1917 он предположительно выдвигает набор наказаний такой: конфискацию всего имущества, заключение в тюрьму, отправку на фронт и принудительные работы всем ослушникам настоящего закона. Ленин, собрание сочинений, пятое издание, том 35, страница 176. -я стало быть мы можем отметить что ведущая идея архипелага принудительные работы была выдвинута в первый же после октябрьский месяц да над будущей карательной системой не мог не задумываться Владимир Ильич еще мирно сидя с другом Зиновьевым среди пахучих разливских сенокосов поджужжание шмелей еще тогда он подсчитал и успокоил нас, что подавление меньшинства эксплуататоров большинством вчерашних наемных рабов — дело настолько сравнительно легкое, простое и естественное, что оно будет стоить гораздо меньше крови, обойдется человечеству гораздо дешевле, чем предыдущее подавление большинства меньшинством. Ленин собрание собрании сочинений «Пятое издание» Том 33, страница 90. И во сколько же обошлось нам это сравнительно легкое внутреннее подавление от начала Октябрьской революции? По подсчетам эмигрировавшего профессора статистики Курганова, от 1917 до 1959 года без военных потерь Только от террористического уничтожения, подавлений, голода, повышенной смертности в лагерях и включая дефицит от пониженной рождаемости, оно обошлось нам в 66,7 миллиона человек. Без этого дефицита 55 миллионов. 66 миллионов – 55. Свой или чужой, кто не анимеет? Мы, конечно, не ручаемся за цифры профессора Курганова, но не имеем официальных. Как только напечатаются официальные, так специалисты смогут их критически сопоставить. Уже сейчас появилось несколько исследований с использованием утаенной и раздерганной советской статистики, но страшные тьмы погубленных наплывают те же. Тут бы интересны еще такие цифры. Каковы штаты были в центральном аппарате страшного третьего отделения, протянутого ременную полосой через всю великую русскую литературу? При создании 16 человек. В расцвете деятельности 45. Для захолустнейшего губчика просто смешная цифра. Или «Как много политзаключенных» застала в царской тюрьме народов февральская революция. Надо помнить, что в политзаключенные в прежней России зачислялись также экспроприаторы, налетчики, политические убийцы. Где-то все эти цифры есть. Вероятно, в одних крестах таких заключенных было более полусотни. Да в Шлиссельбурге 63 человек. до да несколько сотен вернулись Из сибирской ссылки и каторги из Александровского централа было освобождено около 200 Да еще ведь и в каждой губернской тюрьме сколько их томилось. А интересно, сколько? Вот цифра для Тамбова, взятая из тамошних горячих газет. Февральская революция, распахнувшая дверь Тамбовской тюрьмы, нашла там политзаключенных семь человек. В Иркутской гораздо больше, 20. Излишне напоминать, что от февраля до июля 1917 за политику не сажали, а после июля сидели тоже единицы и крайне привольно. Однако вот беда. Первое советское правительство было коалиционным. Часть наркоматов пришлось таки отдать левым эсерам, и в том числе... По несчастью, попал в их руки наркомат юстиции. Руководствуясь гнилыми мелкобуржуазными представлениями о свободе, этот НКЮ привел наказательную систему едва ли не к развалу. Приговоры оказались слишком мягкими и почти не использовали передовой принцип принуд работ. В феврале 1918 года Председатель СНК товарищ Ленин потребовал увеличить число мест заключения и усилить уголовные репрессии. Ленин, Собрание сочинений, пятое издание, том 54, страница 391. А в мае, уже переходя к конкретному руководству, он указал, Ленин, Собрание сочинений, пятое издание, том 50, страница 70, что за взятку Надо давать не ниже 10 лет тюрьмы, и сверх того 10 лет принудительных работ, то есть всего 20. Такая шкала могла первое время казаться пессимистической. Неужели через 20 лет еще понадобится принуд работы? Но мы знаем, что принуд работы оказались очень жизненной мерой, и даже через 50 лет они весьма популярны. Тюремный персонал еще много месяцев после октября оставался всюду царский. Только назначили комиссаров в тюрем. Обнаглевшие тюремщики создали свой профсоюз, союз тюремных служащих, и установили в тюремной администрации выборное начало. Не отставали и заключенные. У них тоже было внутреннее самоуправление. Циркуляр НКЮ – от 18 заключенных, где только возможно, привлекать к самоконтролю и самонаблюдению. Такая арестантская вольница, анархическая распущенность, естественно, не соответствовала задачам диктатуры передового класса и плохо способствовала очистке земли русской от вредных насекомых. Да чего уж, если не были закрыты тюремные церкви, и наши советские арестанты по воскресеньям охотно туда ходили, хоть бы и для разминки. Конечно, и царские тюремщики не вовсе были потеряны для пролетариата. Как-никак, это была специальность для ближайших целей революции важная. А поэтому предстояло отбирать тех лиц из тюремной администрации, которые не совсем заскорузли и отупели в нравах царской тюрьмы. А что значит «не совсем»? А как это узнаешь? Забыли «Боже, царя храни»? И могут быть использованы для работы по новым заданиям. Сборник «Советская юстиция», «Москва», 1919 год, страница 20. Например, четко отвечают «Так точно», «Никак нет», или быстро поворачивают ключ в замке. Конечно, и сами тюремные здания, камеры, решетки и замки, хотя по виду и оставались прежними, но это только для поверхностного глаза. На самом же деле они получили новое классовое содержание, высокий революционный смысл. И все же навык судов до середины 1918 года по инерции... Приговаривать все к тюрьме, да к тюрьме, замедлял слом старой государственной машины в ее тюремной части. В середине 1918, а именно 6 июля, произошло событие, значение которого не всеми понимается. Событие, поверхностно известное, как подавление мятежа левых эсеров. А между тем это был переворот Казахстана вряд ли уступающие 25 октября. 25 октября была провозглашена власть Советов депутатов, от того и названная советской властью. Но первые месяцы эта новая власть еще сильно замутнялась представительством в ней также и других партий, кроме большевиков. Хотя коалиционное правительство создано было только из большевиков и левых эсеров, Однако в составе всероссийских съездов второго, третьего, четвёртого и избранных на них в циков еще попадались и представители других социалистических партий: эсеров, социал-демократов, анархистов, народных социалистов. От этого в цике носили нездоровый характер социалистических парламентов. Но в течение первых месяцев 1918 года рядом решительных мер, поддержанных левыми эсерами, представители других социалистических партий либо исключались из ФЦИКа, его же решением, своеобразная парламентская процедура, либо не допускались быть в него избранными. и народной партией, еще составлявшей третью долю парламента, Пятого съезда Советов, были левые эсеры. Пришло, наконец, время освободиться и от них. 6 июля 1918 года они были поголовно все исключены из ФЦИКа и СНК. Тем самым власть Советов депутатов, по традиции называемой советской, перестала противостоять воле партии большевиков и приняла формы демократии нового типа только с этого исторического дня и могла по-настоящему начаться перестройка старой тюремной машины и создание архипелага. На суконно-пламенном языке Вышинского единственный в мире, имеющий подлинное всемирное историческое значение процесс создания на развалинах буржуазной системы тюрем этих мертвых домов, построенных эксплуататорами для трудящихся новых учреждений с новым социальным содержанием. Сборник От тюрем к воспитательным учреждениям. Издательство Советское законодательство, Москва, 1934 год, страница 5. А направление этой желаемой перестройки было понятно давно. Ведь еще Маркс в критике Готской программы указал, что единственное средство исправления заключенных – производительный труд. Разумеется, как объяснил гораздо позже Вышинский, не тот труд, который высушивает ум и сердце человека, но чародей, который из небытия и ничтожества превращает людей в героев. От тюрем к воспитательным учреждениям Сборник под редакцией Вышинского. Советское законодательство. Москва. 1934 год. Страница 10. Почему наш заключенный не должен точить лясы в камере или книжечки почитывать, а должен трудиться? Да потому что в Республике Советов не может быть места вынужденной праздности этому принудительному паразитизму, который мог быть при паразитическом же царском строе, например, в Шлиссельбурге. Такое арестантское безделье просто противоречило бы основам трудового строя Советской Республики, зафиксированном в Конституции 10-го, 7-го, 18-го. Не трудящийся, да и не ест. Стало быть, если б заключенные не были привлечены к работе, они по новой Конституции – должны были быть лишены пайки. Центральный карательный отдел НКЮ, созданный в мае 1918-го и возглавленный уже большевиками, левые эсеры после Брестского мира вышли из правительства, тотчас погнал тогдашних зэков на работу, начал организовывать производительный труд. Но законодательно это было объявлено, Уже после июльского переворота, именно 23 июля 1918 года, во временной инструкции о лишении свободы, она просуществовала всю гражданскую войну до ноября 1920-го. Лишенные свободы и трудоспособные обязательно привлекаются к физическому труду. Можно сказать, что от этой вот инструкции 23 июля 1918 через 9 месяцев после Октябрьской революции, и пошли лагеря, и родился архипелаг. Кто упрекнет, что роды были преждевременны? Необходимость принудительного труда заключенных, и без того, впрочем, всем уже ясная, была еще пояснена на седьмом всесоюзном съезде советов труд наилучший способ парализовать развращающие влияние бесконечных разговоров заключенных между собой в которых более опытные просвещают новичков отчет н.к.ю. седьмому всесоюзному съезду советов страница 9 тут вскоре подоспели и коммунистические субботники И тот же НКЮ призвал необходимо приучить заключенных к труду коммунистическому, коллективному. Материалы НКЮ, выпуск 7, страница 137. То есть уже и дух коммунистических субботников перенести в принудительные лагеря. Так эта поспешная эпоха нагородила сразу много задач, разобраться в которых нечего. Досталось десятилетиям. Основы исправ труд политики были на 8 съезде РКПБ, март 1919 включены в новую партийную программу. Полное же организационное оформление лагерной сети по Советской России строго совпало с первыми коммунистическими субботниками 12 апреля, 17 мая, 1919 года. постановление в ЦИК о лагерях принудительных работ состоялись 15 апреля 1919 и 17 мая 1919. Собрание узаконений РСФСР за 1919 год, номер 12, страница 124 и номер 20 страница 235 По ним лагеря принуд работ создавались усилиями губчика непременно в каждом губернском городе, по удобству в черте города или в монастыре, или в близкой усадьбе, и в некоторых уездах, пока не во всех. Лагеря должны были содержать каждые не менее 300 человек, дабы трудом заключенных окупались и охрана, и администрация и находиться в ведении губернских карательных отделов. Однако лагеря принуд работ все же не были первыми лагерями в РСФСР. Читатель уже несколько раз прочел в трибунальных приговорах, часть 1, глава 8, концлагерь, и счел, быть может, что мы оговорились, что мы неосмотрительно используем более позднюю терминологию. Нет. В августе 1918 года, за несколько дней до покушения на него Каплан, Владимир Ильич в телеграмме к Евгении Бош и Пензенскому губисполкому, они не умели справиться с крестьянским восстанием, написал «Сомнительных, невиновных, но сомнительных, запереть в концентрационный лагерь вне города». Ленин. Собрание сочинений, пятое е издание, том 50-й, страницы 143-144. Евгения Бош. Этой забытой теперь женщине была вручена тогда по линии ЦК и ЧК судьба всей Пензенской губернии. А кроме того, провести беспощадный массовый террор. Это еще не было декрета о терроре. А 5 сентября 1918, дни через 10 после этой телеграммы, был издан декрет СНК о красном терроре, подписанный Петровским, Курским и Бонч-Бруевичем. Кроме указаний о массовых расстрелах, в нем в частности говорилось обеспечить Советскую Республику от классовых врагов путем изолирования их В концентрационных лагерях. Собрание узаконений РСФСР за 1918 год, номер 65, статья 710. Так вот где, в письме Ленина, а затем в декрете Совнаркома, был найден и тотчас подхвачен и утвержден этот термин «концентрационные лагеря». Один из главных терминов 20 века, которому предстояло широкое международное будущее. И вот когда? В августе и сентябре 1918 года. Само-то слово уже употреблялось в Первую мировую войну, но по отношению к военнопленным к нежелательным иностранцам. Здесь оно впервые применено к гражданам собственной страны. Перенос значения понятен. Концентрационный лагерь для пленных не есть тюрьма, а необходимое предупредительное сосредоточение их. Так и для сомнительных соотечественников предлагались теперь внесудебные предупредительные сосредоточения. Энергичному ленинскому уму, увидев мысленно колючую проволоку вокруг неосужденных, спопутно было найти и нужное слово концентрационные впрочем глава реввоентрибуналов так и пишет заключение в концентрационные лагеря получает характер изоляции военнопленных данишевский революционные военные трибуналы издание реввоентрибуна республики москва 1920 год страница 40 то есть откровенно по праву захвата, все черты военных действий только против своего народа. И если лагеря принудительных работ НКЮ вошли в класс общих мест заключения, то концлагеря никак не были общим местом, но содержались в прямом ведении ЧК для особо враждебных элементов и для заложников концлагеря в дальнейшем попадали, правда, и через трибунал. Но, само собою, лились не а лишь по признаку враждебности. Сборник от тюрем. За побег из концлагеря срок увеличивался, тоже без суда, в 10 раз. Это ведь звучало тогда 10 за одного, 100 за одного». Стало быть, если кто имел пять лет, бежал и пойман, то срок его автоматически удлинялся до 1968 года. За второй же побег из концлагеря полагался расстрел и, конечно, применялся аккуратно. На Украине концентрационные лагеря были созданы с опозданием только в 1920 году. Глубоко сидели лагерные корешки. Только потеряли мы их места и следы. О большей части первых концлагерей нам уже никто не расскажет. Лишь по последним свидетельствам еще не умерших тех первых концлагерников можно выхватить что-то и спасти. Излюбили тогда власти устраивать концлагеря в бывших монастырях. Крепкие замкнутые стены, добротные здания и пустуют. Ведь монахи не люди, их все равно вышвыривать. Так в Москве концлагеря были в Андрониковом монастыре, Новоспасском, Ивановском. В Петроградской Красной газете от 6 сентября 1918 читаем, что первый концентрационный лагерь – будет устроен в Нижнем Новгороде, в пустующем женском монастыре. В первое время предположено отправить в Нижний Новгород в концентрационный лагерь 5000 человек. В Рязани концлагерь учредили тоже в бывшем женском монастыре, казанском. Вот что о нем рассказывают. Сидели там купцы, священники, военно так называли взятых офицеров, не служивших в Красной Армии. Но и неопределенная публика, Толстовец и Ев, а чьем суде мы уже знаем попал сюда же. При лагере были мастерские, Ткацкая, Портновская, Сапожная и в 1921 так и называлось уже, общие работы, ремонт и строительство в городе выводили под конвоем, но мастеров-одиночек по роду работы выпускали без бесконвойно, и этих жители подкармливали в домах. Население Рязани очень сочувственно относилось к лишенникам, лишённой свободы, а незаключённые официально назывались они. Проходящие колонни подавали милостыню, сухари, варёную свёклу, картофель — Конвой не мешал принимать подаяние и лишенники делили все полученное поровну. Что ни шаг, ни наши обычаи, ни наша идеология. Особенно удачливые лишенники устраивались по специальности в учреждения «ЕВ» на железную дорогу. И тогда получали пропуск для хождения по городу, а ночевать в лагере. Кормили в концлагере так, 1921, полфунта хлеба, плюс еще полфунта выполняющим норму, утром и вечером кипяток, среди дня черпак баланды, в нем несколько десятков зерен и картофельные очистки. Украшалась лагерная жизнь, с одной стороны, доносами провокаторов и арестами по доносам, с другой – драматическим и хоровым кружком. Давали концерты для рязанцев в зале бывшего благородного собрания. Духовой оркестр лишенников играл в городском саду. Лишенники все больше знакомились и сближались с жителями. Это оказывалось уже нетерпимо, и тут стали военнопленных высылать в северные лагеря особого назначения. Урок нестойкости и несуровости концентрационных лагерей в том и состоял, что они находились в окружении гражданской жизни. от Оттого-то и понадобились особые северные лагеря. Концентрационные упразднены после 1922 Вся эта лагерная заря достойна того, чтобы лучше вглядеться в ее переливы. По окончании гражданской войны созданные Троцким две труд армии из-за ропота задержанных солдат пришлось распустить и тем роль лагерей принудительного труда в структуре РСФСР естественно усилилась. К концу 1920 в РСФСР было 84 лагеря в 43 губерниях. Центральный государственный архив Октябрьской революции. Фонд 393, опись 13, дело 1, В. Лист 111. Если верить официальной, хотя и засекреченной статистике, там содержалось в это время 25336 человек и, кроме того, еще 24400 военнопленных гражданской войны. Центральный государственный архив Октябрьской революции, фонд 393, опись 13, дело 1 В, лист 112. Обе цифры, особенно последние, кажутся сильно преуменьшенными. Однако, если учесть, что суда не входят заключенные в системе ЧК, где разгрузками тюрем, потоплениями барш и другими видами массовых уничтожений счет много раз начинался с нуля и снова с нуля. может быть, эти цифры и верны. В дальнейшем они наверстались. Ранние лагеря принудительных работ представляются нам сейчас какой-то неосязаемостью. Люди, которые в них сидели, как будто ничего никому не рассказали. Свидетельств нет. Художественная литература, мемуары — говоря о военном коммунизме, упоминают расстрелы и тюрьмы, но ничего не пишут о лагерях. Нигде даже между строчками, нигде за текстом они не подразумеваются. Где были эти лагеря? Как назывались? Как выглядели? Инструкция от 23 июля 1918 имела тот решительный, всеми юристами отмечаемый недостаток, что в ней ничего не было сказано о классовой дифференциации заключенных, то есть, что одних заключенных надо содержать лучше, а других хуже. Но в ней был расписан порядок труда, и только поэтому мы можем кое-что себе представить. Рабочий день был установлен 8 часов. Сгоряча, по новинке – Решено было за всякий труд заключенных, кроме хозработ по лагерю, платить. Чудовищно, Перони может вывести 100% по расценкам соответствующих профсоюзов. По Конституции заставляли работать, но и платить собирались по Конституции. Ничего не скажешь. Правда, из заработка вычиталась стоимость содержания лагеря и охраны. Для добросовестных была льгота – жить на частной квартире, а в лагерь являться лишь на работу. За особое трудолюбие обещалось досрочное освобождение. А в общем, подробных указаний о режиме не было. В каждом лагере было по-своему. В период строительства новой власти, и принимая во внимание Сильное переполнение мест заключения? Нельзя было думать о режиме, когда все внимание было направлено на разгрузку тюрем. Материалы НКЮ, 1920 год, выпуск 7. Прочтешь такое, как вавилонскую клинопись. Сколько сразу вопросов. Что делалось в тех бедных тюрьмах? Наши тюремные порядки безобразны. Самое краткосрочное заключение превращается в мучение. Данишевский, Революционные военные трибуналы, издание Реввоентрибунала Республики, Москва, 1920 год, страница 39. И от каких же социальных причин такое переполнение? И понимать ли разгрузку, как расстрелы, или как рассылку по лагерям. И что значит, нельзя было думать о режиме? Значит, наркомьюст не имел времени охранить заключенного от произвола местного начальника лагеря, только так можно понять? Инструкции о режиме не было. И в годы революционного правосознания каждый самодур мог делать с заключенным, что хотел, Из скромной статистики, все из того же сборника от тюрем, узнаем. Работы в лагерях были в основном черные. В 1919-м только 2,5% заключенных работали в кустарных мастерских. В 1920-м 10%. Известно также, что в конце 1918 Центральный карательный отдел, а название По коже пробирает. Хлопотал о создании земледельческих колоний. Известно, что в Москве было создано из заключенных несколько ударных бригад по ремонту водопровода, отопления и канализации в национализированных зданиях Москвы. И эти, очевидно, бесконвойные арестанты бродили с гаечными ключами, паяльниками и трубами по Москве, по коридорам учреждений, по квартирам тогдашних больших людей, вызванные по телефону их женами для ремонта. А вот же не попали ни в одни мемуары, ни в одну пьесу, ни в один фильм. А если таких специалистов в заключении не оказывалось? Можно предположить, что их... Подсаживали. Дальнейшие сведения о тюремно-лагерной системе, какой она была в 1922 году, нам дает счастливо сохранившийся отчет 10 съезду советов начальника всех мест заключения РСФСР товарища Е. Ширвинта. РСФСР, главное управление местами заключения НКВД, Пенитенциарное дело в 1922 году. Москва. Типография московской губернской таганской тюрьмы. В этом году впервые были объединены все места заключения Нарком Юста и НКВД, кроме специальных мест заключения ГПУ, в единый ГУМЗАК, Главное управление мест заключения и переданы под крыло товарища Дзержинского. Имея под другим крылом места заключения ГПУ, он с ненасытностью хотел возглавлять и эти все. Гумзак объединил 330 мест заключения с общим числом лишенных свободы 80-81 тысяча подросло сравнительно с 1920 годом, в нынешнем году констатируется постоянный рост населения мест заключения. Но из этой же брошюры узнаем, страница 40 что вместе с ГПУ никогда не было заключенных меньше 150 тысяч, а порой доходило до 195 тысяч. Население и место заключения становится все более устойчивым. Страница 10. Процент числящихся за рефтрибуналами не только не падает, но проявляет определенную тенденцию к росту. Страница 13. А в местах недавних народных волнений, в центрально-черноземных губерниях, в Сибири, на Дону и Северном Кавказе, число подследственных составляет 41%. 43% от всех заключенных, что свидетельствует о хорошей перспективе роста лагерей. В систему ГУМЗАКа в 1922 году входит исправительно-трудовые дома, сиречь срочные тюрьмы, дома предварительного заключения, сиречь следственные, пересыльные, карантинные, изоляционные тюрьмы, Орловская, не в состоянии вместить всех трудноисправимых, и возобновлены кресты, так славно распахнутые в феврале 1917 -го. Сельскохозяйственные колонии с корчевкой кустарников и пней вручную, трудовые дома для несовершеннолетних и концентрационные лагеря. Разве же пенитенциарное дело? тюрьмах на каждые пять мест приходится слишком шесть человек, причем имеется много таких домов, где на одно место приходится три и более человек. Страница 8. Узнаем о зданиях тюремных и лагерных. Пришли в такой упадок, что не удовлетворяют даже основным санитарным требованиям. В такую негодность что целые корпуса и даже целые исправдома пришлось закрыть. Страница 17. О питании. В 1921-м места заключения были в тяжелом положении. На заключенных не было достаточного количества пайков. С 1922 из-за перехода на местные бюджеты Материальное положение мест заключения надо считать почти катастрофическим. Страница вторая. Местные губосполкомы даже отказывают в полной выдаче пайка заключенным. В начале года на 150-195 тысяч заключенных Госплан отпустил 100 тысяч пайков. Нормы питания сокращались. Некоторые продукты не выдавались совсем. Три четверти заключенных получали менее 1500 калорий. А с 1 декабря 1922 все места заключения, кроме 15, имеющих общегосударственное значение, вовсе сняты с пайкового удовольствия. Заключенные голодают. Страница 41. Государство хотело. Хотела иметь архипелаг, только нечем было его кормить. Расценки за работы уже сниженные. Снабжение вещевым довольствием было крайне неудовлетворительно. Надо ожидать, что оно примет катастрофический характер. Страница 42. Недостаток топлива испытывается почти повсеместно. Смертность за октябрь 1922 составила по ГУМЗАКу не менее 1%. Это значит, за зиму предстояло потерять больше 6%, а то и 10%. Не могло это не отразиться и на охране. Большинство надзора буквально бежит со службы, а некоторые спекулируют и входят в сделки с заключенными страница 43. И сколько же их еще обворовывают? Сильный рост должностных преступлений среди сотрудников, толкаемых на то голодом. Многие перешли на лучше оплачиваемую работу. Имеются исправ дома, где остались только начальник и один надзиратель. Можно представить, какой негодящий. И приходится к обязанностям надзора, привлечь самих заключенных из числа образцовых. И какую же надо было иметь дзержинскую силу духа и веру в коммунистическое наказательное дело, чтоб этот вымирающий архипелаг не распустить по домам, но вытягивать в светлое будущее. И что ж, к октябрю 1923-го уже... В начале безоблачных годов НЭПа и довольно далеко еще до культа личности содержалось в 355 лагерях 68 297 лишенных свободы, в 207 исправдомах 48 163, в 105 домзаках и тюрьмах 16 765, 35 сельхозколониях, 2328, и еще 1041 несовершеннолетних и больных. Центральный государственный архив Октябрьской революции, фонд 393, опись 39, дело 48, листы 13 и 14. И это все без лагерей ГПУ. Радостный рост. Нытики посрамлены, партия опять оказалась права, заключенные не только не умерли, но наросло их чуть не в два раза, а мест заключения и больше чем в два не рухнули. Есть и другая выразительная статистика – переуплотнение лагерей. Число заключенных росло быстрее, чем организация лагерей. На 100 штатных мест приходилось в 1924 112 заключенных, в 1925 120, в 1926-м 132, в 1927 177. Герцензон. Борьба с преступностью в ссср Юрисдат. Москва. 1928 год. Страница 103 Кто сам сидел, хорошо понимает, каков лагерный быт, место на нарах, миски в столовой или телогрейке, если на одно место приходится и 1,77 заключенного. Развитием лагерной системы развернулась смелая борьба с тюремным фетишизмом всех стран мира и в том числе прежней России где ничего не могли придумать, кроме тюрем и тюрем. Царское правительство, превратившее в одну огромную тюрьму всю страну, с каким-то утонченным садизмом развивало свою тюремную систему. Сборник от тюрем, страница 431. Хотя до 1924 и на архипелаге все еще недостаточно простых трудколоний, В эти годы перевешивают закрытые места заключения. Да не уменьшится они и после. В докладе 1924 Крыленко требует увеличить число изоляторов специального назначения, изоляторов для нетрудящихся и для особо опасных из числа трудящихся, каким, очевидно, и окажется потом сам Крыленко. Это его формулировка так и вошла в исправительно-трудовой кодекс 1924 года. А на пороге реконструктивного периода, значит, с 1927 года, роль лагерей, что бы вы думали, теперь-то после всех побед возрастает против наиболее опасных враждебных элементов, вредителей, кулачества, контрреволюционной агитации. Авербах от преступления к труду» под редакцией Вышинского, издательство «Советское законодательство», 1936 год. Итак, архипелаг не уйдет в морскую пучину. Архипелаг будет жить. Как при сотворении всякого архипелага происходят где-то невидимые передвижки важных опорных слоев, прежде чем станет перед нами картина мира, так и тут происходили важнейшие перемещения и переназвания, почти недоступные нашему уму. Вначале первозданная неразбериха. Местами заключения руководят три ведомства. ВЧК, товарищ Дзержинский, НКВД, товарищ Петровский и НКЮ, товарищ Курский. В НКВД то ГУМЗАК, Главное управление мест заключения сразу после октября 1917-го, то ГУПР, Главное управление принудительных работ, то снова ГУМЗАК. В НКЮ, Тюремное управление, декабрь 1917-го. Затем Центральный карательный отдел, май 1918-го, сетью губернских карательных отделов и даже съездами их. Сентябрь 1920-го. Затем облагозвученный в Центральный исправительно-трудовой отдел 1921 -й. Разумеется, такое рассредоточение не служило к пользе карательно-исправительного дела, и Дзержинский добивался единства управления. Кстати, тут произошло мало кем замеченное сращение НКВД с ВЧК. 16 марта 1919 дзержинский стал по совместительству также наркомом внутренних дел а в 1922 как уже сказано он добился передачи к себе в нквд и всех мест заключения из ннкю 25 6 1922 параллельно тому шла перестройка и лагерной охраны Сперва это были войска ВОХР, внутренней охраны республики, затем ВНУС, внутренней службы. В 1919-м они соединились с корпусом ВЧК, журнал «Власть Советов», 1919, номер 11, страница 6-7. И председателем их военного совета стал Дзержинский же. И тем не менее... Тем не менее до 1924 поступали жалобы на многочисленность побегов на низкое состояние дисциплины работников центральный государственный архив октябрьской революции форма 393 опись 47 дело 89 лист 11й Лишь в июне 1924 декретом в ЦИК СНК в корпусе конвойной стражи введена военная дисциплина и укомплектование через нарком Воин Мор. Центральный государственный архив Октябрьской революции, форма 393, опись 53, дело 141, листы 1, 3 и 4. Еще тому параллельно создается в 1922 Центральное бюро дактилоскопической регистрации и Центральный питомник служебных и розыскных собак. А за это время ГУМЗАК СССР переназывается в ГУИТУ СССР, Главное управление исправительно-трудовых учреждений, а затем и в ГУИТЛ ОГПУ. Главное управление исправительно-трудовых лагерей. И начальник его одновременно становится начальником конвойных войск СССР. И сколько ж это волнений! И сколько ж это лестниц, кабинетов, часовых пропусков, печатей, вывесок! А из Гуитла, сына Гумзака, и получился-то наш ГУЛАГ.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 постоянно носится над Кремлем и клекочет. В этой светлости как бы нет греха. это природа как бы еще не доразвелась до греха, так ощутил Соловецкие острова Пришвин. И только сами монахи показались ему для Соловков грешными. Был 1908 год, и по тогдашним либеральным понятиям Невозможно было вымолвить о духовенстве одобрительно. А нам, прошедшим архипелаг, те монахи, пожалуй, и ангелами покажутся. Имея возможность есть от пуза, они в Голговско-Распятском скиту даже рыбу, постную пищу, разрешали себе лишь по великим праздникам. Имея возможность привольно спать, они бодрствовали ночами, И в том же скиту круглосуточно, круглогодно, кругловременно читали псалтырь с поминовением всех православных христиан, живых и умерших. Как предчувствовали, что будет там дальше. Без нас поднялись эти острова из моря. Без нас налились двумястами рыбными озерами.